Кто-то третий. Глава 10. Что делать будем, вздохнув, спросил Крячка. Битый час они с Гуровым сидели в кабинете генерала Орлова, пытаясь найти способ прижучить Алексея Вяхирева, подозреваемого в убийстве Васи Шила, не имея на то веских оснований. Накануне вечером они ездили в Пушкина и пообщались с вышеозначенным гражданином. Уже на выходе из управления к ним подбежал Валерка Жаворонков и напросился в поездку. Визит должен был выглядеть неофициально. Гуров и Крячко собирались обратиться к Вяхереву как потенциальные клиенты. И Жаворонкову вдруг показалось, что с этой задачей он справится гораздо лучше, чем опера-важники. Непонятно каким образом, но ему удалось убедить обоих, что данный расклад пройдет как по маслу. В случае же, если к Вяхиреву обратятся сами полковники, тот может заподозрить неладное и успеть предпринять ответные шаги. В словах Жаворонкова был резон, поэтому они не стали возражать. Вид у Жаворонкова простоватый, а когда требуется, он и вовсе может прикинуться таким остолопом, что никому и в голову не придёт связывать его личность с работой в органах. Решили, сделали. В Пушкино приехали около десяти вечера. Контора Вяхерева работала круглосуточно, как и положено конторе по предоставлению ритуальных услуг. Как и предполагалось, самого Вяхерева в офисе не застали. Тут-то и вступил в игру Валерка Жаворонков. Усевшись на стул перед дежурным администратором, он принялся жалобно конючить, изображая из себя деревенского дурачка, которому вдруг втемяшилось в голову что погребением его дражайшей тётушки непременно должен заняться сам директор. Вы поймите, милейшие, я ведь у неё один, один, и она у меня одна <плых> была, Жаворонков жалобно всхлипнул. Как? Ну, как ещё я могу отплатить ей за всю её заботу и старания, кроме как устроить её похороны по высшему разряду? Мы вам поможем. И ещё не догадываясь, какое испытание её ожидает, заученно произнесла девушка. Озвучьте свои пожелания, и мы всё организуем. Вы? сомнение в голосе жаворонка звучало почти как оскорбление. Помилуйте, милейшая, вы же сущее дитя. Что вам известно о потере самого дорогого человека? Что вам может быть известно о страданиях его истерзанной горем души? Нет, дорогая, Мне нужен кто-то более серьёзный. Кто-то, у кого жизненного опыта чуть-чуть побольше, чем у муравья. Уверяю вас, моей компетенции вполне хватит для решения всех ваших проблем, слегка смущённо произнесла девушка, которой на вид было не больше 25 лет. На этой должности я работаю не первый год. В вашей горе мне близко, поверьте. Так какой спектр услуг вас интересует? Вы меня не понимаете, дорогуша, едко произнёс Жаворонков и кивком головы указал на настоящих позади Гурова и Крячка. Видите этих людей? Как вам кажется, достаточно солидный у них возраст. Думаю, вы видите, что живут на этой бренной земле они подольше вас. И всё же их заслугами я воспользоваться не решаюсь. Да-да, вы не ошиблись. Ребята работают в вашем бизнесе. Из Москвы прикатили. Моя тётушка, знаете ли, не последний человек в городе. Люди из мэрии подсуетились, навязали их на мою голову, но нет, память о тётушке не продаётся. Хоть это-то вам понятно? Скажите, чем конкретно я могу вам помочь?» Услышав о конкурентах, девушка напряглась. «Мне нужен ваш директор», – заявил Жаворонков. О нём лестно отзывался мой коллега. Он не так давно устраивал проводы своего отца и работой вашего заведения остался доволен. Вот видите, он остался доволен, значит, и вы можете на нас положиться. Озвучьте свои пожелания, и мы всё организуем, повторила девушка. Боже, за что ты послал мне тупицу? Валера закатил глаза к небу, театрально заломил руки и даже застонал. Гуров и Крячка наблюдали за этой сценой с каменными масками на лицах. Про себя же кляли Жаворонкова, устроившего из простой процедуры трагическое театральное действо. Оба считали, что такие старания излишние, но на данном этапе вносить изменения в его план уже не могли. "Простите, я вас чем-то огорчила?" начала раздражаться девушка. "Она ещё спрашивает?" бросил на неё гневный взгляд Валера. Вы предлагаете мне абсурдные вещи, и смеете спрашивать, не огорчили ли вы меня? Я вам твержу о том, что хочу отдать долг своей родственнице, а вы предлагаете мне плюнуть на её могилу. Такого я не говорила, испуганно отшатнулась девушка. Я просто предлагаю варианты решения вашей проблемы. Вы моя проблема, это до вас не доходит? Похоже, вы не хотите принять участие в моей судьбе. Похоже, вы хотите отправить меня к конкурентам. Представляю, как будет удивлён ваш директор, когда узнает об этом. С этими словами Жаворенко вподскочил со стула и рванулся к выходу. Подождите, да подождите же вы. Девушка рванула следом, ухватила Жаворенко за рукав и потащила обратно на стул. Не нужно так горячиться. Сейчас я свяжусь с Алексеем Александровичем, и мы всё уладим. Настоящих у порога конкурентов она бросила возмущённый взгляд, но выпроводить их за дверь не решилась. Вместо этого достала сотовый телефон, порылась в записной книжке и набрала номер Вяхирева. Разговор с ним состоялся весьма сумбурный. Тот никак не мог понять сути проблемы и совершенно не желал входить в положение своей сотрудницы, но в итоге всё же согласился приехать. Девушка облегчённо вздохнула. убрала телефон и передала слова Вяхирева клиенту. После чего в офисе воцарилась, что называется, гробовая тишина до самого приезда директора. Когда тот вошёл в офис, Гуров сразу понял: вот он, их клиент. Рост, вес, длина волос всё соответствует. Бросил взгляд в окно узнать, на какой машине прибыл директор. У дверей стоял подержанный Mercedes. Но это обстоятельство Льва не смутило. Мало ли, коммерсантов имеют по две, а то и по три машины. Тем временем Жаворонков снова вступил в игру. «Слава богу, вы здесь!» – подскочил он к Вяхереву. «Как я рад! Вы даже представить себе не можете, как я рад!» «Давайте успокоимся для начала!» Вяхерев перевёл удивлённый взгляд на девушку-администратора. Та взглядом показала, что мол ситуация нестандартная. Присаживайтесь, рассказывайте, в чём заключается ваша проблема. Жаворонков минут 20 распинался перед директором, выкладывая в хаотичном порядке всю ту ерунду, которую молил перед администратором. Затем вдруг затих, откинулся на спинку стула и замер, устремив взгляд поверх плеча Вяхирева. Тот снова взглянул на девушку. помочь директору она не могла, и Вяхереву пришлось брать инициативу в свои руки. Вы хотите заказать комплекс ритуальных услуг для погребения вашей тётушки, я правильно понял, начал он. Жаворонков сидел, не подавая признаков понимания. Вяхерев немного помолчал и снова заговорил. Какой суммой вы располагаете? Из слов администратора я понял, что сумма весьма внушительная. Внезапно жаворонков широко зевнул, положил руки на столешницу, опустил на них голову и снова затих. Вяхирев посмотрел сперва на Горового, затем на Крячка, перевёл взгляд на Жаворонкова и наконец спросил: "Что здесь вообще происходит?" "Я не знаю", ответила администратор. "Он пришёл и всё началось". Не меня надо было вызывать, а охрану, раздражённо проговорил Вяхерев и обратился к Гурову. Вы что-то знаете? Это какой-то розыгрыш. Я бы назвал это иначе. Лев решил, что комедию пора заканчивать. Но ваш вариант тоже имеет право на жизнь. Объяснитесь, потребовал Вяхерев. Всё просто. Этот господин страдает определённым расстройством. А мы всего лишь его телохранители, вступил в разговор крячка на ходу, придумывая продолжение истории Жаворонкова. Если вы не возражаете, мы заберём его домой. Что? Страдает расстройством? взревел Вяхерев. И вы всё это время спокойно смотрели, как он издевается над нами? Да вы у меня под суд пойдёте за такие фокусы. Можете попытаться, ухмыльнулся крячка. Только имейте в виду, У мальчика влиятельная родня. Не думаю, что после жалобы вы сможете долго занимать это место. Да кто вы такие в конце концов? Вяхирев был вне себя от ярости. Да я вас в тюрьме сгоняю. Думаете, у меня нет влиятельных родственников? Ошибаетесь. Будь иначе я бы этим бизнесом не занимался. А вот это уже интересно, протянул Гуров. Если можно поподробнее. «Какие такие связи позволили вам занять эту нишу? Политические, финансовые, а может, криминальные?» Крячка резко выступил вперёд, подхватил Жаворонкова под мышки и потащил к выходу. «Пойдём, приятель, не видишь, человек раздражён!» С нажимом произнёс он, опасаясь, что Гуров испортит всю игру. «Да помоги же мне, тяжёлый собака!» быстро сунул Жаворенко в руки Гурову и буквально вытолкнул обоих за порог. "Спектакль окончен, господа. Благодарим за участие", проговорил Стас и скрылся за дверью. Вяхирев за ними не последовал. Девушка, разумеется, тоже. Лев заталкал Жаворенко в машину, сел за руль, дождался, пока Стас займёт своё место, и дал по газам. Отъехав на приличное расстояние, припарковал машину на обочине. развернулся к Жаворонкову и рявкнул: "И что это было? Импровизация?" растерянно ответил Валера, который к тому времени успел принять вертикальное положение и привести себя в порядок. "Какого чёрта ты творишь? Я тебе устрою импровизацию!" продолжал рычать лев. "Ты же нас подставил, Олух!" "Как? Я ведь всё правильно рассчитал," мямлил Жаворонков. Вяхерев приехал Вы на него взглянули. Так что в этом плохого? В управление приедем, я тебе объясню, что в этом плохого. Брось лёва, сами виноваты, попытался урезонить напарник о Крячка. Надо было заранее всё обговорить, тогда бы и недоразумения не случилось. Я действительно не понимаю, что плохого в моём плане, виновато потупился Валера. Может, мне кто-то объяснить, в чём я не прав? Ты нас с Гуровым подставил, начал нетерпеливо объяснять Стас. Сам подумай. Полковники полиции, сотрудники Главки, оперативники уголовного розыска устроили спектакль в офисе фирмы ритуальных услуг. Да если эта история попадёт в прессу, нас с Гуровым в асфальт закатают. Кто узнает-то, не доумевал Жаворонков, вяхирев и расскажет, если выгоду почувствует. Нам ведь не сегодня-завтра его арестовывать придется. И что мы ему скажем, когда с ордером придем? Привет, помнишь нас? Мы телохранители того придурка, который у тебя в офисе душевно больного изображал. Хорошо же мы будем выглядеть. Ладно, проехали. Пока Крячка объяснялся с Жаворонковым, Гуров успел успокоиться. В одном Валерка прав. Вяхерева мы увидели, по приметам он подходит. Будем искать основания к его задержанию. После сцены, которую здесь разыграл Валера, предъявить показания полуумного старика Менькова как главного свидетеля мы точно не сможем. С этим пришлось согласиться даже Жаворонкову. Всю дорогу до главка Стас читал Валерке лекцию на тему Основы розыскной деятельности. Он успел предложить его вниманию с десяток способов взглянуть на человека. не привлекая его внимания. Жаворонков совсем сник, а под конец заявил, что всё-таки по жизни каждый должен заниматься тем, что у него получается лучше всего. Вот ему, Валерке, хорошо удаётся оперировать данными интернета, значит, лезть в оперативную работу и не стоит. На этом и остановились. Жаворонков поехал домой, а Гуров и Крячка в управление. Там просидели до полуночи. собирая воедино все факты и догадки, после чего решили с утра идти к генералу за советом. В 8:00 утра Орлов в бодром расположении духа и в отличном настроении появился в приёмной своего кабинета. Увидев полковников, нахмурился, догадываясь, что те принесли не очень хорошие новости, и кивком головы велел проходить в кабинет. Заняв место за столом, вздохнул и велел выкладывать новости. Как всегда, в таких случаях слово взял Гуров. Он рассказал генералу про Менькова, не забыв сообщить о его нестабильном состоянии, чтобы прояснить картину в целом. Затем передал всё то, что компьютерщики успели выжечь из ноутбука Чалова, и только потом перешёл к пересказу вчерашнего конфуза. Как ни странно, Форте Лжаворенко генерала позабавил. Особой проблемы он в сложившейся ситуации не видел. Да, слегка перестарался парнишка, но кто бы мог подумать, что в сухаре информациончике скрывается гениальный актёр. В том, что вскоре Вяхирев узнает, что к нему в офис приходили сотрудники уголовного розыска и не назвали себя. Орлов вообще проблемы не видел. Оперативно-разыскные мероприятия, они имеют право проводить так, как считают нужным. По крайней мере, Вяхерев должен услышать только это. А чтобы его адвокат не попытался на этом сыграть, нужно всего лишь заставить его дать признательные показания ещё до того, как у него появится возможность пообщаться с адвокатом. Как этого добиться? Думайте, господа полковники, думайте. И они думали. полчаса думали, час думали, перебрали массу вариантов, но с места не сдвинулись. Главной загвоздкой выступал вопрос: для чего Вяхиреву понадобилось убивать Васю Шило? Другое дело Вадима Чалова. Тут мотив как на ладони. Чалов и конкурент, его деятельность, пусть кустарная и на первый взгляд безобидная, но подрывала бизнес Вяхирева. С ним он и должен был разбираться, но Вася-то каким боком как-то не верилось, что Шило так серьёзно относился к обязанностям охраны бизнеса Чалова, что стал бы реально впрыгаться за него перед Вяхеревым. И потом этот злополучный нож. Как он попал на место преступления? Допустим, Чалов убил Вяхерева, а Шило об этом узнал. Он мог начать шантажировать Вяхерева, и в этом случае тому пришлось бы убрать и Васю. Но из слов Менькова опера знали, что общение Вяхерев и Шила начали не после убийства Чалова, а еще до означенного события. В разговорах своих они обсуждали третье лицо, возможно, как раз Чалова. Тогда что получается? А получается следующее. Вяхереву мешал Чалой. Он решил от него избавиться, но не своими руками. а наняв человека со стороны кого он нанял Ваську Шило вполне логично если взять за отправную точку тот факт что Вася вроде как крышевал Чалова допустим Вяхерев наехал на Вадима тот пожаловался Вася что в этом случае делает Вася выходит на Вяхерева и объясняет положение вещей и тут Вяхерев предлагает ему другую тему Уберёшь конкурента и получишь куш. Согласился бы на предложение Вася, смотря сколько Вяхерев посулил бы в качестве гонорара. Счалова Шило имел сущие гроши и гарантий в том, что его бизнес будет когда-нибудь процветать, не было. А тут и разовый платёж не хилый, и перспектива заполучить более солидного клиента для последующей дойки. У Вяхерева свой интерес, у Васи свой. Вася убирает Чалова, теряет на месте преступления нож. Здесь всё сходится. Но зачем Вяхиреву убивать Васю? Решил избавиться от свидетеля, как-то глупо. Доказать, что он заказал убийство Чалова, гораздо труднее, чем доказать убийство, реально совершённое собственными руками. В самый напряжённый момент обсуждения на столе генерала заработал селектор. Пётр Николаевич, тут к вам Жаоренко рвётся, сообщила секретарша. У него что-то срочное, отозвался Орлов. Если нет, пусть ждёт. У меня совещание. Говорит как раз по вашему делу. Ладно, пусть войдёт, разрешил генерал. В дверной проём просунулась голова Валерки. Взгляд у него был виноватый, но решительный. Я тут это, сказать кое-что. начал он, но поняв, что обращается не по форме, смутился ещё сильнее и снова исчез. Вот ведь наградил господь сотрудниками, застонал Орлов и громко крикнул. Долго ты там топтаться будешь? Заходи. Валерка вошёл в кабинет, на этот раз по полной выправке, козырнул и продекламировал: "Товарищ генерал, разрешите обратиться. Есть сведения по делу Алексея Вяхирева". Уже дело на него завели, съязвил Орлов. Что ж, докладывай. Да перестань ты в струну тянуться, не на параде. Я тут кое с кем пообщался, начал Жаворонков, проявил инициативу. Снова? Вчерашним спектаклем ты, значит, не ограничился. Слава в голову ударила. Поддел Орлов. Сдали такие, бросил осуждающий взгляд на Перов Валера. Ну и ладно, сам виноват. Не тушуйся, Валера. Мне твой концерт настроение поднял, сбавил обороты Орлов. Ты давай, выкладывай про инициативу. Так я и пришёл доложить. Мы ведь на Вяхирева материал не собирали, а без этого полной картины не увидеть. Вот я и решил на него досье собрать. При любопытной личность этот Вяхирев бизнесом занимается таким, в который действительно как он сам вчера сказал, с улицы и не влезешь, и не удержишься. А он занимается предоставлением ритуальных услуг не первый год. И вот что я нарыл. В областной администрации работает старший брат Вяхирева. Он ему покровительство и оказывает. Здесь по области Вяхиреву дорогу никто переходить не решается. А вот московские ребята частенько щемят. Дальше ограниченной области не пускают, потому он и не расширяется. Интересная информация, но нам бесполезная. Для дела не важно, каким образом он свой бизнес заимел и сохраняет, заметил Гуров. Это ещё не всё. Я собрал отзывы о Вяхиреве, как о бизнесмене и как о личности, заявил Жаворонков. Другими словами, сплетни, подкорректировал Лев. Так точно, сплетник. Не стал возражать Валера. По этим самым сплетням Вяхирев выглядит весьма неприятным типом. С конкурентами у него что ни месяц то конфликт, и заканчиваются эти конфликты весьма некрасиво. "Поясни", заинтересовался Орлов. "Вот одна из историй", вадушевился Жаворенко. Не далее как 4 месяца назад он пытался отбить дешёвый заказ у конкурента из Одинцовского района. Тот ему предъявил «Грязно работаешь, так дела не делаются». Вяхерев выслушал и вообще заказчика у конкурента увёл. А знаете как? Наплёл про конкурента, что тот финансовые обязательства не держит. Берёт товар, а деньги не платит. И бумаги подделать не побоялся. чтобы заказчику предъявить. Долговые обязательства конкурента в виде фотокопии ему предъявил. Дело вышло наружу, разразился скандал, а Вяхирев хоть бы что. В суд его конкурент не потащил. Себе дороже. Выгоды от заказчика чуть больше пятачка, как выразился конкурент. Он мол за такие гроши время своё тратить не желает. А Вяхирев этим пользуется. «Что-то я не понял, в чём тут суть вопроса», – остановил Валерку Орлов. «Нашему клиенту это зачем?» «Да говорят, жадный он до беспредела, за копейку удавится. Взять вчерашнюю историю. Кто из директоров среди ночи в офис готов примчаться, лишь бы заказчика к конкурентам не отпускать? Сумму заказа я ведь не озвучивал, только намекнул, что готов раскошелиться. А Вяхерев тут же купился». И гадости от меня готов был выслушивать, если бы это ему материальную выгоду сулило. Ведь так товарищ полковник повернулся Жаворонков Гурову за поддержкой. "Пожалуй, тут ты прав", согласился тот. Лететь в офис ради одного клиента довольно нестандартное поведение для директора. И таких историй, где Вяхерев ради Барыша и конкурентов подставляет и клиентов кидает, «На хороший сборник рассказов наберется», — продолжил Жаворонков. «Неудивительно, что деятельность Чалова так его задела». «Вот теперь все сходится, теперь у нас есть мотив», — произнес Гуров, поднимаясь из-за стола. «Погоди, Лева, не спеши уходить», — остановил его генерал. «Объясни, что там у тебя сошлось?» «Да мотив, Петр Николаевич». «Картина-то как на ладони». «Удивительно!» Что ни одному из нас это в голову не пришло, а ведь мотив весьма банален. Хочешь сказать, оплату Вяхирев зажал, решил киллера прокинуть, догадался Орлов. Думаю, да. Вывод сам напрашивается. Вася убил Чалова и потребовал оплату. Вяхирев пообещал, но не заплатил. Вместо этого он каким-то образом избавился от Васи. Знать бы каким протянул крячка. Эксперты говорят, травма черепной коробки несовместима с жизнью. Это понятно. Вяхире хоть и не проворнее Васи, но силу имеет. Разможить башку тяжёлым предметом особого опыта не требуется. Вопрос в другом: где он это сделал и как сумел перехитрить Васю? Тот ведь не пальцем сделанный, трихиотки имеет. Со всякой швалью общался, А Вяхерева не раскусил. Найдём место, Вяхерева не отвертется, подытожил Гуров. Сейчас важнее не дать ему уйти. Товарищ генерал, даёте добро на задержание? На каком основании? уточнил Орлов. Для начала можно опереться на показания соседа, не вдаваясь в подробности, разумеется. Пока суд до дела, пока он адвоката найдёт, а тот выяснит, что у нас за свидетель. Мы осмотр автомобилей проведём, в квартире обыск, другие объекты недвижимости осмотрим. Повезёт, к моменту, когда Вяхирев с адвокатом встретится, у нас на руках будут и улики, и его признание. Ладно, действуй, кивнул Орлов. Надеюсь, у вас всё получится. Держите меня в курсе. Про брата не забыли? напомнил Крячка. Он ведь ждать не станет. Сразу кому надо звоночек сделает. Нам кислород перекроют и всё, конец осмотром, арестом и задержанием. А без улик мы его точно не прищучим. Об этом не думай, отмахнулся генерал. Брат Вяхирева моя головная боль. Идите, работайте. А тебе, Валера, отдельная благодарность. Люблю, когда люди с энтузиазмом к работе подходят. Рад стараться, товарищ генерал. вытянулся в струну жаворонков. Разрешите идти. Иди, Валера, иди. Орлов выпроводил всех из кабинета и засел за телефон. Он решил выяснить, какими связями обладает брат Вяхирева, чтобы подстраховаться на случай его вмешательства. К Вяхиреву оперативники отправились, не заходя в кабинет. По дороге решили ехать сразу в офис, предположив, Что раз уж в яхере в среди ночи не поленился туда приехать, то днём его оттуда насильно не выгонишь. Машину подогнали вплотную к двери офиса, двигатель заглушили, на сигнализацию ставить не стали. Прошли в помещение и остановились напротив стола администратора. Девушка, что работала ночью, сменилась. Новый администратор, молодой человек лет 30, смотрел на полковника дружелюбно и в меру скорбно. Доброе утро, господа. Чем могу быть полезен? Откладывая в сторону телевизионный пульт, произнёс он: Доброе утро, вернул приветствие Гуров. Скажите, как я могу увидеть вашего директора? Вам назначено? уточнил администратор. Нет. А что, это проблема? Алексей Александрович очень занятой человек. и клиентов принимает исключительно по предварительной договорённости. Придётся ему сменить привычки. Лев достал удостоверение, раскрыл и предъявил администратору. Полиция, боюсь, и в этом случае помочь вам не смогу. Удостоверение впечатления на администратора не произвело. А ты не бойся, посоветовал крячка. Пусть этим твой босс озадачивается. Твоё дело маленькое. провести нас в кабинет Вяхирева, и на этом твоя функция завершится. Господина Вяхирева нет на месте, сообщил администратор. Вот как? Что же ты раньше молчал? Или простым смертным об этом не рассказывают? Раньше вы не спрашивали. Вопрос звучал так: "Можете ли вы видеть директора?" Каков вопрос, такой и ответ. Умник, да? Умник это хорошо. Иронично похвалил крячка. А скажи нам, умник, где мы можем застать гражданина Вяхирева, если его нет на рабочем месте? В данный момент нигде, заявил администратор. Господин Вяхирев был в офисе без четверти 9, после чего ушёл, сказав, что на сегодня все встречи отменяет. О том, куда направляется и где его при необходимости искать, не сообщил. Где его кабинет? спросил Гуров, перебивая парня. Вторая дверь налево, только он закрыт, предупредил администратор. Предвосхищая следующий вопрос, отвечу: запасных ключей от кабинета директора у меня нет. У кого есть? Только у директора. Туда даже уборщица без его присутствия не заходит. Если хозяин на месте, она там чистоту наводит. В другое время кабинет остаётся без влажной уборки. Так сам директор распорядился. Значит, будем ломать, заявил Крячка. Показывай дверь. Это, конечно, не моё дело, но ордер на обыск у вас есть? Вроде так положено. Осторожно осведомился администратор и пояснил: "Не хотелось бы без работы в зиму оставаться, а за такие финты сами понимаете, начальство по голове не погладит". Об этом не беспокойся, похлопал его по плечу Стас. Действуем мы на законных основаниях. Ладно, пошли. Парень указал нужную дверь. Крячка только на неё взглянул и сразу понял: напролом здесь не пройдёшь. Дверь являла собой нечто среднее между противопожарным сооружением и сейфовой конструкцией. Ничего себе, как ваш директор от мира отгородился, прокомментировал он. Тут не лом, а автоген нужен. Обойдёмся без крайностей, остановил его Гуров. Опечатаем помещение, потом вернёмся со спецсами, вскроем и осмотрим. Лев вернулся в машину, где специально для таких случаев хранил обычные бумажные полоски с оттиском печати на одной из сторон. Способ старинный, проверенный, а в некоторых случаях просто незаменимый. Вернувшись в помещение, он канцелярским клеем промазал две полоски, закрепил одну поверх дверного замка, вторую на стыке двери и косяка и заключил. Теперь порядок, можем двигать дальше. Перед уходом Гуров снабдил администратора номером личного телефона и велел звонить, как только Вяхирев появится в офисе. Тот пообещал, но Лев не был уверен, что слово своё парень сдержит. Уже у выхода он обратил внимание на камеру видеонаблюдения, закреплённую над дверью. Камера висела криво и, похоже, не работала. Вчера, насколько помнил Гуров, с камерой всё было в порядке. Чёрт, похоже, последствия концерта всё-таки будут, подумал он и обратился к администратору. Почему камера отключена? распоряжение директора, ответил тот, когда он его отдал. Сегодня утром забрал кассеты с записями, камеру отключил и велел пока не включать. А в чём проблема? Не бери в голову, бросил на ходу лев и вышел из офиса. Как только сели в машину, он обратился к Стасу: "Как думаешь, зачем Вяхерев видеозаписи изъял?" "Кто его знает. Надеюсь, не для прессы", ответил Крячка. "Было бы паршиво". «Сейчас особенно не в тему скандалы в прессе», — вздохнул Гуров. «Есть еще одно предположение, но оно еще хуже, чем пресса. Думаю, у него возникли сомнения относительно правдивости вчерашнего спектакля». И он решил выяснить, кто действительно к нему вчера приходил. Если так, мы в глубокой жж... Да ладно, каким образом он нас пробить может? Мы же не звезды мирового экрана. «И не рок-певцы. Наши морды в интернете не мелькают», – засомневался Крячка. «В интернете нет, а в администрации могут найтись люди, которым знакомы опера-важники. Год назад в Пушкине массовое убийство, помнишь? Тогда вся администрация нас на контроле держала. Не знаю, был ли среди них брат Вяхерева, но вероятность, что он знает нас в лицо, очень велика». Да, по подоз протянул Стас. И что делать будем? Что и планировали. Поедем на квартиру к Вяхиреву. Застанем дома, хорошо. А нет, будем искать. Гуров завёл автомобиль и погнал его в центр города. Согласно навигатору, до дома Вяхирева вела прямая дорога, так что весь путь занял не больше 10 минут. Дома Вяхирева не оказалось. Жил он в частном доме. Двор обнесён высоким забором, у калитки собачья канура, а во дворе подержанный Мерседес тёмно-синего цвета. В дом Гуров не полез, обратился к соседям. Те сообщили, что Вяхирев уехал, ещё семей не было и больше не возвращался. Уехал на жёлто-чёрном миникаре, а куда неизвестно. Сдаётся мне, наш бравый парень ударился в бега. высказал предположение крячка. Похоже на то, согласился Гуров. Жаворонков говорил, у него ещё небольшой домик где-то на прудах. Не помнишь, где именно? Да здесь недалеко, на Пироговском водохранилище. Деревня называется то ли Чигерёво, то ли Шиверёво, начал вспоминать Стас. Не ломай голову, набери Жаворонкова, посоветовал Гуров. сам достал карту, открыл район Пироговского водохранилища, определился с маршрутом и повёл машину к выезду из Пушкино.